дабы обеспечить вам безопасность и дать возможность побыть в уединении, что, кстати сказать, тоже соответствует упомянутому вами уставу. Сир Делявуд, который, как именитый гражданин Леона, тоже находится здесь, будет наблюдать за всем. Миссер Регент просил также передать вам, что если в течение трех дней Вы не придете к соглашению, вам будет подаваться пища один раз в день, а с девятого дня вас переведут на хлеб и воду, что опять-таки записано в уставе папы Григория X. И если наконец пост не просветит ваш разум, мы прикажем разобрать крышу, и тогда придется вам испытать ярость стихий. Графа прервал барон Жевридоль давший миссер таким образом вы будете повинны в человекоубийстве ибо многие из нас не вынесут такого режима Взгляните возглавитель на нансио Радюэжа он уже сейчас еле дышит нуждается в уходе верно ох ох верно голосом умирающего произнёс Дюэз конечно не вынесу Да бросьте вы с ним разговаривать, крикнул Каэтани. Вы же сами видите, что мы попали в руки свирепых и вонючих хищников. Но знаете, месье, вместо того, чтобы выбрать папу, мы отлучим от церкви вас и всех ваших вероломных приспешников. Если вы намереваетесь нас отлучить, монсье Каэтани холодно ответил граф Дефоре. Рейген вописал сообщить Конклаву, Где какие сведения о заклинателях ворожеях, Коим место уготовано в гинеме огненной при cổng Уже без прежнего запала возразил эталий. Главное на обязанности ждать пафо. Ем, э -э -э -э, видно, поняли друг друга. Что да благоговеть и приказать ненужным вам людям покинуть храм. И बस припасы будут доставляться в строго ограниченном количестве, и лишним ртам еды не хватит. Кардиналы поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, и что этого закованного в железные латы сеньора, который не дрогнувшим голосом передал им приказ графа Пуатье, не так-то просто согнуть. А позади Жана де Форе виднелись вооруженные пиками стражники, которые по одному пролезали в незамурованные отверстие и выстраивались в глубине церкви. «Придется прибегнуть к хитрости, коль скоро мы лишены возможности прибегнуть к силе, в полголоса сказал Кайтани своим итальянцам. «Сделаем они, что покорили. Раз не можем пока сделать ничего иного. Каждый кардинал отобрал из своей свиты трех человек: наиболее ему преданных, умеющих дать нужный совет, искушенных в интригах или же таких, кто мог облегчить телесные страдания владыки в тех тяжелых условиях, в коих ему суждено было очутиться. Кайтани пожелал оставить брата Боста Андрея, и шестипалов Пьера, то есть тех, кто был замешан вместе с ним в ворожбе против Людовика X. Он предпочёл держать их при себе, боясь отпустить на свободу, где с помощью золота или пыток им могли развязать язык. Братья колонна остановили выбор на четырех дворянчиках, каждый из которых одним ударом мог оглушить быка. Каноники пис Два факильщики и их один за другим исчезали в отверстии, миновав строй вооруженных стражников. Когда они проходили мимо своих владык, те шептали им на ухо последнее распоряжение. "Срочно дайте знать о случившемся моему брату-епископу. Напишите от моего имени кузену Дего. Немедленно отправляйте в Рим". Когда гудча в пристроился было в хвост уходящих, Жак Дюэз просунул свою иссохшую ручку сквозь решетку исповедали, где он прикорнул без сил, и схватил итальянца за полу. Останьтесь, дитя моё со мной, шипнул он. Я уверен, что вы мне пригодитесь. Дюэз по опыту знал, что деньги имеют немалую власть в любом конклаве